Глава десятая Грохот от очередного взорвавшегося снаряда поблизости оглушил Наташу. Она снова прижалась к беленой стене крайнего одноэтажного дома. Впереди перед ней возвышались спины пятерых бойцов, в том числе Васильева и Власова. Прячась за развалины одного из домов, они выжидали, когда лучше выйти. Наступление уже шло более часа. Противник отступил в глубь деревеньки и сейчас то и дело обстреливал эту часть населенного пункта минометным огнем и из пулеметов. Родионов разделил роту на шесть десятков по числу крупных улиц, одну из которых их десятка должна была теперь обойти, осмотреть проездную дорогу, обойти частные участки и выкинуть противника из домов. Первые пять парней ушли чуть раньше, а пятерка во главе с Власовым должна была прочесать улицу с другой стороны. «Миша, вы с той стороны улицы!» – скомандовал Власов, обращаясь к Васильеву. «И еще трем парням из роты. Я здесь проверю, чтобы никто не остался». И, обернувшись к Наташе, велел «Сержант, ты со мной». Они разделились, и четверка мужчин проворно побежала мимо забора на другую сторону. А Власов с девушкой последовали по дороге, куда раньше ушла первая пятерка. Таташа старалась не отставать от капитана и силой прижимала к себе медсумку, чтобы не растрясти ее содержимое. Крайнего дома на небольшой улочке они достигли спустя десять минут. На перекрестке трех дорог было пустыно и как-то по-зловещему тихо. Мужчина с девушкой остановились, оглядываясь. «Ну и где они?» прохрипел Власов, ища глазами первых пятерых парней, что ушли раньше. И также не видя и четверку с Васильевым, которая должна была уже тоже появиться здесь. «Вон они!» — выпалила Наташа, указывая на небольшой пустырь напротив. Впереди в полсотни шагов показались четверо бойцов в узнаваемой зеленой форме. «Не наша десятка. Идут навстречу». Заявил Власов, окинув парней острым взглядом. Это тоже были бойцы из их роты, но которые, видимо, наступали с другой стороны. Раздался характерный свистящий звук, и Власов, оттолкнув девушку к забору, прохрипел ⁇ Ложись! ⁇ Наташа упала в жухлую желтую траву рядом с капитаном. В следующий миг рядом с ними разорвался минометный снаряд, ударив в землю в ближайшем дворе и расколов в щепки забор. Потом еще взрыв и еще. Наташа, чуть приподняв голову, все же смотрела по сторонам, сжавшись всем телом. Она видела, что четверка бойцов, находящихся на пустыре, проворно побежала с открытого места к ближайшему дому, собираясь укрыться. Раздался очередной гул стреляющего миномета, и несколько мин вспахали дорогу воронками. Третья мина взорвалась на пустыре, Прилетев прямо в четверку бойцов, которые еще не успели убежать. С грохотом разорвавшись, мина ударной волной откинула парней в стороны, вспоров землю и образовав небольшую горящую воронку. Ошалевшими от ужаса глазами Наташа смотрела вперед, туда, где разорвался снаряд и где находились четверо несчастных парней. Трое из них лежали на земле и не двигались. Один, похоже, невредимый, отполз чуть в сторону, откатившись к ближайшей беленой избе. Она видела, что Власов даже приподнялся на руках и тоже прекрасно видел случившуюся трагедию. В этот момент с ближайших домов началась автоматная стрельба по дороге. — Твою дивизию, сержант, со мной идешь. Надо вытащить этих бедолаг, — приказал Власов, умело вставляя новый магазин в свой автомат. «Да-да, иду», — закивала Наташа, торопливо поднимаясь. Капитан быстро побежал через прикресток в сторону пустыря. Девушка последовала за ним, чуть пригибаясь. все таки беспорядочная стрельба кругом не давала расслабиться ни на минуту. Вдруг начали жестко стрелять из автомата спереди. Наташа испуганно упала в траву. Власов же, даже не пригнувшись, бежал дальше. Сходу заметил, откуда стреляли, пустил автоматную очередь в ту сторону. Около одного из домов, где не было забора, упал навзничь человек, стрелявший чуть ранее. Ругая себя за трусость, Наташа охнула, снова поднялась и побежала вслед за капитаном. Власов уже был у лежащего на земле противника. Наклонился к нему, приложил руку к шее. Мертв, констатировал он мрачно и как-то отрешенно. Они последовали дальше, уже приближаясь к тем трем несчастным, лежащим по краям неглубокой воронки от разорвавшегося снаряда. Александр добрался до первого, ближайшего воина, которого далеко отбросило взрывом. Раненый нервно двигал руками. «Этого забирай, он живой. Тащи обратно к лесу», — приказал Власов, быстро обернувшись к Наташе. А «Я остальных посмотрю», — крикнул он ей, — Пригнувшись, побежал к другому. Девушка быстро приблизилась к раненому, упала перед ним на колени, бегло осматривая. Его лицо было все в крови, как и ноги. Много осколочных ранений. Он стонал, тяжело дыша. Большой осколок от снаряда торчал в его ноге. Наташа выдернула железяку из раны и откинула ее в сторону. У раненого захлестала кровь с разодранного колена. Она проворно полезла в сумку, нашла жгут, чтобы перетянуть рану и остановить кровь. Опять началась бешеная стрельба и взрывы поблизости. Наташа лишь на миг подняла голову, увидела, как чуть в стороне еще один их отряд из шести человек пытается войти в один из дворов. Она начала проворно затягивать жгут на ноги раненого. Ее руки тряслись, ее било в какой-то жуткой лихорадке от страха и от вида несчастного мужчины, который так и не переставал стонать. и обезболивающее, вдруг прохрипел он, заметив над собой Наташу. Сейчас, миленький, потерпи, прокричала девушка, пытаясь перекричать шум работающих поблизости минометов и автоматов, которые шпарили без разбору пулями по деревне. В лес уйдем, там все сделаю, тут нельзя оставаться. Наконец, затянув жгут, Наташа приподняла раненого за подмышки. Передвигаясь, согнувшись и пригибая голову, она поволокла его к лесу, благо он был всего в двух сотнях метрах. Мужчина был слишком тяжел, но она упорно тащила его волоком, стараясь прижиматься к беленым невысоким запорам, ограждавшим дворы. Стараясь осторожно, но крепко держать раненого за подмышки, она... Прилагала все свои силы, чтобы двигаться быстрее. Кровавый след от его перебитых ног тянулся за ними. Неожиданно рядом с ней оказался Миша Васильев, выбежав в соседней улицы с еще одним военным. Наклонившись к девушке, Миша прокричал ей на ухо. — Помощь нужна? — Нет, я сама тут. Отказалась Наташа и указала вперед, в сторону, где остался капитан. — Власову помоги, там еще раненые. — Хорошо, — кивнул понимающий Миша закинув на спину оружия поспешил вперед вместе с другим бойцом она снова поволокла раненого мужчину который снова застонал больно так больно хрипел он потерпи миленький еще немного вон лес уже лепетала она над ним стараясь тащить его быстрее она могла поднять только его голову и плечи он был слишком тяжел для хрупкой девушки Низ его туловища приходилось волочь по пыльной дороге. В лесу она собиралась как следует осмотреть его раны и перевязать его, дать обезболивающее. Здесь было опасно все это делать все время летящие пули над головой. Она отметила, что осколочная рана на ноге раненого перестала кровоточить, и он как-то даже затих и только хрипло дышал, прикрыв глаза. Она тащила его и тащила. Ее шаги казались ей такими долгими. Вдруг с дома напротив, что стоял через улицу, раздались сильные выстрелы. Ряд пуль прошелся рядом с девушкой, подняв пыльную землю. Стреляли именно по ним. Наташа стремительно пригнулась, упав на колени. Снова очередь из пуль. Девушка быстро легла на раненого, прикрывая его собой. Она понимала... Еще одна или две раны, и он просто умрет. Выстрелы раздавались вокруг них, рядом с ее руками. Через пару минут выстрелы стихли, и Наташа приподняла голову, осмотрелась. Надо было немного еще проползти вперед, там можно было спрятаться за покосившийся забор. Но только она сильнее приподнялась, как снова раздались жужжащие звуки летящих пуль. Она снова прикрыла раненого своим телом, прижавшись к его груди и опуская голову как можно ниже. «Блин, у меня же повязка белая на руке, и парень ранен, видит же это, гады!» прохрипела Наташа сама себе. Она искренне не понимала, как можно совершенно безжалостно расстреливать их, ведь она была медсестрой, а раненый едва жив. И они не представляли опасности. Какая-то Фадаль специально стреляла по ним, и она не понимала, каким же надо быть нелюдям без совести, чтобы такое творить. В этот момент позади раздались другие выстрелы и автоматная очередь, которая прошлась по неприятелю, сидевшему в засаде в доме у разбитого окна. Тот прекратил стрелять, видимо, спрятавшись. Наташа подняла голову и увидела трех парней из своего отряда. Они быстро приблизились к ней короткими перебежками, продолжая стрелять по окну и не давая высунуться неприятелю. В одном из парней девушка признала медика из стройки Тимофеева, второй был лейтенант и третий — молодой спецназовец. Из окна больше не стреляли, и мужчины подбежали к девушке, лежащей рядом с раненым. — Все в порядке, сержант? — спросил лейтенант, склоняясь к Наташе. Приподнявшись... Наташа инстинктивно обтерла рукой влажную щеку, увидела на руке кровь, однако боли не было. Да, спасибо вам, выпалила она с благодарностью. Мужчины побежали дальше, пристально оглядываясь по сторонам. Наташа же села на колени и снова проведя рукой по щеке, поняла, что пуля только поцарапала кожу. Облегченно выдохнув, она обратила взор на раненого, собираясь снова тащить его. И тут же ее зрачки расширились от ужаса. Раненый не хрипел и не двигался. Наташа увидела, как по его шее растекается кровавое пятно. Она не понимала, как в него умудрились попасть, ведь она прикрывала его своим телом. Но все же смертельная пуля настигла. Наташа приложила дрожащую руку к шее мужчины. Пульса не было. Он был мертв. Всхлипнув, девушка снова и снова трогала неподвижного бойца, пытаясь найти хоть один признак того, что он просто без сознания. Но он был мертв. Диким взглядом она смотрела на кровавленное лицо мужчины и только сейчас узнала его. Это был тот самый снайпер Павел Пахомов который три дня назад притаскивал в их мед палатку своего друга, угодившего в капкан. Перед глазами Наташи пробежал тот момент, когда Пахомов стоял и шутил. Говорил, что заговоренный и ни разу ранен не был. Он был такой молодой и такой веселый тогда, а сейчас? Лежал здесь на холодной земле в крови и грязи, мертвой. Лежала от того, что она, трусиха и тормоз, не смогла быстро выволочь его отсюда в лес, а какой-то мудак просто расстрелял его немощного в упор. Непроизвольно у нее полились слезы из глаз. Она нервно вскочила на ноги и, быстро переподняв мертвого, снова потащила мужчину дальше, упорно и как можно быстрее, глотая горькие слезы, катившиеся по ее щекам. До леса они добрались спустя пять минут. Облокотив умершего головой на мягкую кочку самхом, Наташа молча села около него на колени и плакала все сильнее. В этот момент около них появился Миша и еще один боец с окровавленной головой. Мужчина был в сознании и тяжело опирался на плечо Васильева. — Присядь здесь, сейчас перевяжу тебя, — велел Миша, усаживая раненого на сухой пень. В пяти шагах от Наташи. Здесь в лесу было безопаснее. Деревья и густые кустарники скрывали людей от шальных пуль. Быстро стянув сумку с плеча, Васильев уже начал искать, что нужно, как отчетливо заслышал всхлипы девушки. «Наташ, ты чего?» — окликнул ее Миша, поворачиваясь к ней. «Он умер. Умер. Я не смогла вытащить его и перевязать, и он умер!» Выпалила она в сторону Васильева указывая на мертвого бойца, лежащего рядом с ней. — Ясно, — тихо выдал Васильев и отошел перевязывать раненого. Наташа так и сидела на коленях рядом с умершим. Смотрела на его неподвижное лицо и все сильнее всхлипывала, заламывая руки. — Истерика у девоньки, — сказал хмурый военный, пока Васильев обтирал его голову влажной салфеткой и перевязывал. Так в первый раз в наступлении. Неудивительно. Машинально ответил медврат. «Это я виновата. Я не смогла его вытащить», причитала выступление она. Васильев нахмурился, продолжая перевязывать раненого. В пролеске появился Власов с еще одним сан инструктором. Они тащили за руки и за ноги раненого в плечо и голову. Тот был без сознания. Они осторожно положили раненого на траву под дерево. — Что за вой? — проворчал Александр, осматриваясь и видя, что Наташа сидит у неподвижного бойца, плачет и как-то ненормально раскачивается из стороны в сторону. — Да, Наташа вон, — выпалил Миша Васильев. — Умер он. — Понятно, — ответил кратко Власов и снова отвернулся к инструктору, с которым пришел. Присев на корточки, Александр начал осматривать бессознательного бойца. Сан-инструктор помог стащить с раненого верхнюю тканевую куртку и футболку. Плечо только задели. Не страшно, на вылет. Пули нет, констатировал Власов спустя минуту. Перевяжешь? Я за другими пока пойду. Конечно, товарищ капитан, кивнул тот. Власов отошел от них и приблизился к Наташе. Встал около и некоторое время мрачно смотрел на нее. Понимая, что от всего увиденного у девушки шок, Александр поджал губы. Хотя он и раньше предполагал, что так и будет. Что при первой же заварушке она испугается, но сейчас он не испытывал удовлетворения от того, что оказался прав. Надо было что-то делать. Мужики, все трое, смотрели на нее косо и боялись что-то сказать ей. Видимо, опасались расстроить девушку еще сильнее. «Сержант! Сержант!» — позвал ее громко Власов. Но Наташа как будто не слышала его, а продолжала стенать, обхватив себя руками. «Ты слышишь меня?» Он дернул ее за плечо. Она словно на миг опомнилась, подняв на него заплаканное лицо. Я не смогла вытащить его, — прохрипела она жутким голосом. Они стреляли и стреляли. Я накрыла его собой, а в него все равно попали и убили. А он такой молодой был и так смеялся. Понимая, что должен сделать это, чтобы вывести девушку из шокового состояния, Власов поднял руку. Стараясь сделать не слишком больно, наотмашь ударил Наташу по щеке, От его ладони она дернула головой и тут же замолчала. Она испуганно смотрела на него, непонимающе хлопая большими глазищами. Ее всхлипывания вмиг прекратились, и она даже перестала дрожать от ледяного озноба. — Лучше? — спросил он тихо, заглядывая ей в глаза. — Спасибо. Пролепетала она, понимая, что он верно все сделал. Наташа не могла понять, что на нее нашло чуть раньше, но пощечина капитана привела ее в чувство. Власов обернулся к Мише и спросил. — Ты закончил? — Да, капитан. — Пошли обратно. Там наверняка еще кого-то перевязать надо. — Велел он. Василий впроворно отошел от раненого с перевязанной головой и взял свое оружие. Снова повесил медсумку через плечо. — Я сейчас немного оклимаюсь и к вам, братки, — сказал раненый с перевязанной головой. — Как знаешь, — ответил ему Власов. Наташа уже вытерла с лица слезы, начала осторожно застегивать на убитом ворот, аккуратно положила его окровавленную ногу в нормальное положение. — Ты здесь сиди, — велел девушке Власов. — Нет, я с вами. Попыталась она подняться на ноги. «Сказал здесь сидеть!» Уже прикрикнул он на нее. «Это приказ!» После его окрика Наташа как-то вся сжалась. Власову стало даже жалко ее. Но времени на успокаивание не было. Он был нужен там, в деревне. Быстро отвернувшись, он поправил медсумку и свой автомат. Окликнул Васильева когда они ушли наташа подошла к неподвижному раненому с которым уже заканчивал второй сан инструктор помогла ему он поблагодарил ее и быстро подхватив свое оружие тоже убежал когда она осталась только с двумя ранеными и убитым тот что с перевязанной головой, спросил наталья андреевна у вас вода есть в горле пересохла я свою фляжку сейчас потерял где то конечно есть Закивала девушка. Быстро сняв с пояса фляжку, она подошла к мужчине, помогла ему попить. Все же было лучше помогать кому-то, чем тупо стенать и плакать. Лежащий на траве раненый, что был без сознания, пришел в себя. Зашевелился, огляделся, начал дергать перевязанную грудь. Что-то туго так затянули, аж дышать больно, прохрипел он, приподнимаясь на локтях. «Сейчас я немного ослаблю», — с готовностью ответила Наташа, подходя к нему и помогла ему съесть, облокотив его спиной о дерева. Вылазка в деревню окончилась не очень удачно. Рота Родионова смогла занять только часть домов. Вторая половина поселка, которая находилась через речку, протекавшую посреди деревни, осталась в руках неприятеля. В полдень было решено остановить наступление и продолжить вечером или же даже завтра. Было необходимо оценить обстановку, посчитать потери, перевязать раненых и решить, как действовать дальше.